Пришельцы Розуэлла Не менее, может быть, и более впечатляющими оказались фантастические мистификации середины 20 века, связанные с космическими разработками. 24 июня 1947 года пилот гражданской авиации обнаружил в районе Каскадных гор, штат Вашингтон, странную цепочку из девяти летательных аппаратов в форме дисков. Они летели на большой скорости и привлекли внимание множества людей. Неизвестно, чем кончилась бы эта шумиха, если бы 7 июля в полицейский участок не поступило сообщение фермера Макбразела из штата Нью-Мехико о том, что в 70 милях от военной базы Розуэлл разбился неопознанный объект. Обломки разлетелись на 56 километров от корабля и попали на ранчо фермера. В это время в участок зашел приятель шерифа, репортер Фрэнк Джойс, в поисках свежих новостей. 8 июля он передал сообщение на радиостанцию КГФЛ. А 10 июля к нему на передачу пришел со своим рассказом лейтенант Уолтер Хант, член единственной в США команды номер 509 по обнаружению ядерных бомб. Тогда же состоялась и пресс-конференция начальника базы Форт-Орт, Роджера Ранни. Поисковые работы начались уже 7 июля, после того, как Мак Бразил обнаружил на своем ранчо множество кусков металла, похожих на фольгу. Эта фольга так потрясла члена поисковой группы майора Джесси Марселла, что он собрал часть блестящих обломков, привез домой и, разбудив 12-летнего сына, показал ему со словами «Такого ты больше никогда не увидишь». Впоследствии сын рассказывал в своих интервью, что эти куски фольги обладали необычным свойством распрямляться при сжатии, что они не горели и их нельзя было разрезать ножом. По словам Марселла, этот материал на Земле неизвестен. 7 июля все силы были брошены на обнаружение и исследование объекта, который впоследствии был назван гидрометеорологическим исследовательским баллоном. Однако 8 июля Марселл сказал, что происходит намеренная подмена найденных материалов другими с целью сокрытия того, что неизвестно земной природе. На этом сенсации не закончились. Через неделю после обнаружения обломков были найдены четыре человекоподобных существа, пытавшиеся катапультироваться. Поскольку прошла неделя, они уже подверглись разложению и воздействию насекомых, К тому же были изувечены падением. Летательные аппарат и его пилоты были увезены специальной группой, а со всех свидетелей взята подписка о неразглашении. Несмотря на это, один из очевидцев, Джим Рамсдейл, рассказывал, что гулял с девушкой, и они наблюдали момент крушения корабля. Официальной версией крушения стала потеря управления. Еще одна версия была связана с бурей, разразившийся 4 июля, в День независимости, высказывалось предположение, что в летательный аппарат попала молния. Результаты осмотра в секретном режиме анализировали генерал Твининг и инженер Буш по прямому указанию президента. Дело курировал лично Эдгар Гувер. В заключении, представленном 19 сентября 1947 года, Говорилось, что упавший диск больше всего напоминает разведывательный аппарат небольшого размера, запущенный из базового корабля, поскольку величина упавшего объекта не позволяет хранить необходимые для жизни запасы. Были смоделированы и просчитаны способы движения и буксирования, изучены крылья, пропеллеры, реактивные двигатели, вакуумные трубы. Однако способ движения объекта и принцип работы двигательной установки так и не определили из-за взрыва, повлекшего за собой аварию. На обломках объекта были найдены знаки, похожие на иероглифы, но расшифровать их не удалось. Они были помещены на длинные дощечки, разбросанные вместе с другими обломками. Телами погибших астронавтов занимался профессор Брунг, Ищел их отличными от людей. Появилось определение Внеземное биологическое существо ВБС. Предположительно, инопланетяне прибыли с Марса, однако Мензул придерживался версии, что их родина другая галактика. Позднее 6 ноября 1950 года, возле Эль Индиогуерро на мексиканской границе. Потерпел крушение еще один объект, который был разрушен взрывом и пожаром. Причины этих визитов инопланетян оказались неизвестны, а все данные о них закодированы под названием Синяя книга, дабы избежать паники и нездорового любопытства. Но чем больше секретности, тем больше и любопытства. Это и без того таинственная история бросла мифами и загадками которые появлялись на протяжении всей второй половины XX века. В 1995 году была обнародована видеопленка, на которой было изображено вскрытие инопланетянина. Владельцем нескольких роликов пленки оказался английский кинопродюсер Рэй Сантилли, купивший все это за 150 тысяч долларов у гражданина США, участника киносъемки в Розуэлле, в 1947 году и «Свидетели вскрытия». Американец, разумеется, пожелал остаться неизвестным. Пленку посчитали мистификацией, с помощью которой Сантилли желал попиариться. В 2006 году продюсеру даже высмеили у него на родине. История с пленкой легла в основу сюжета телевизионного сатирического сериала. Но существует и противоположное мнение. Продюсер — человек деловой, он никогда бы не стал работать с фальшивкой и тем более делать ее достоянием общественности. Так можно и репутацией поплатиться, и штраф заплатить. Кстати, и 150 тысяч были не его. Он занял их у своего коллеги, немецкого продюсера Шпильберга, что свидетельствует о явной серьезности намерений. Еще одним аргументом защитников британского продюсера стала пленка, на которой сняты ролики. Она действительно была из 1947 года. Вторым аргументом стал телефонный аппарат, подлинность которого подтвердили операторы АТТ. Третьим – набор хирургических инструментов выпуска 1940 года. Все присутствующее на пленке оказалось достоверным, кроме странных существ лежащих на хирургическом столе. Если судить по изображению на пленке, пришельцы действительно казались похожими на людей, но не людьми, а существами с другими внешними параметрами. Это окончательно подтвердилось в ходе 15-минутной сцены вскрытия. Внутренние органы существ отличались от человеческих, в особенности круглый клапан, расположенный внизу живота и похожий на барабан. Впоследствии говорилось, что никаких инопланетян не было, а на пленке изображены человекоподобные куклы. Через год после сенсации с пленкой Сантелли, 21 сентября 1996 года, появился оригинальный американский мини-сериал Брюса Забела: «Темные небеса», «Дарк Скайс» с подзаголовком «История США, какой она могла бы быть». В сериале отправной точкой стал инцидент в Розуэлле, а все коллизии были основаны на постепенном захвате Америки пришельцами. Исторические события, включая инцидент в Розуэлле, убийство Кеннеди, войну во Вьетнаме, преступление банды Менсона, операцию «Буря в пустыне» и прочее, оказались элегантно вплетены в грандиозный план инопланетян по узурпации власти в США. Действующими лицами Помимо трех основных вымышленных героев, стали Джон Кеннеди, Ли Харви Освальд, Джесси Марсел, Джон Рокфеллер, Генри Киссинджер, Мэрилин Монро, Джим Морисон, группа Битлз и другие. А отправной точкой всей этой фантастической мистерии, снятые надо сказать, весьма смело, увлекательно и детально правдоподобно, стали загадочные события в Розуэлле в 1947 году. В самом начале сериала молодой чиновник Бюро космических исследований и статистики Джон Лоенгард сталкивается с таинственной группой Majestic 12, которая мешает ему собирать данные по проекту «Синяя книга» и всячески запугивает его. Такая группа действительно существовала. Точнее, гипотеза уфологов о существовании секретной группы США – с подобным названием, построенные на неких документах 1947 года, якобы рассекреченных благодаря этой группе. Впоследствии выяснилось, что секретные бумаги, ставшие достоянием общественности, были изготовлены в более позднее время. В них использовался шрифт пишущей машинки, который в конце 1940-х годов еще не был. Однако это не помешало созданию грандиозной теории заговора в соответствии с которой правительство США тщательно скрывало от населения правду об исследованиях инопланетного корабля, потерпевшего крушение в Розуэле и вскрытии тел двух погибших пришельцев. По легенде, в Моджестик-12 входили 12 человек. Роскоу Хилленкоттер, Веннивар Буш, Джеймс Форрестол, Натан Твинк, Хойт Вандерберг, Детлев Вулф Бронк, Джером Кларк Хансейкер, Сидни Уильям Суэрс, Гордон Грей, Дональд Говард, Мензел, Роберт Миллер Монпагю, Ллойд Беркнер. Все это были исторические лица, а Твиннинг, Бронк и Мензел уже упоминались в связи с изучением обломков упавшего корабля. Хиллин Коттер возглавлял разведывательное управление США. Форестл был министром обороны. Его загадочная гибель в 1948 году, официально считающаяся самоубийством, идеально вписывалась в теорию заговора. Буш программировал военные компьютеры. Ванденберг возглавлял штаб ВВС. Профессор Бронк занимался изучением физиологии и мозговой деятельности. Адмирал Сойерс был секретарем Совета национальной безопасности и консультантом президента по военным и иностранным делам. Гордон Грей — советником президента по национальной безопасности. Генерал Твининг, начальником информационной службы. Астроном Мензел отвечал за объяснение эффекта НЛО необычными атмосферными явлениями и погодными аномалиями. Компания собралась разносторонне по интересам и весьма внушительная. Брюс Забелл в своем сериале, действие которого происходит в 1960-х годах, обновил список «Маджестика» Рокфеллером, Киссинджером и Фордом, а начальником охраны секретной базы соделал молодого капитана Шварцкопфа, будущего командующего операцией «Буря в пустыне». Что же в действительности произошло в Рузуэле и почему правительству понадобилось скрывать это от общественности? С одной стороны, есть сведения, что летательные объекты были зафиксированы раньше Розуэлла, еще в начале 1940-х годов, когда появились радио и телевидение. В июне 1947 года радиолокаторы в Альбукерке зафиксировали несколько НЛО. Все эти появления обычно связывались с событиями на Земле, научными изобретениями, войной и ядерными взрывами. Предполагалось, что инопланетяне пытались как-то вмешаться в земные события, чтобы предотвратить катастрофу и помочь Земляну. А из этого следовало, что область галактики, с которой они прилетели, находится на расстоянии нескольких световых лет от Земли. Или же аппараты, изобретенные пришельцами, обладали скоростью, близкой к сверхзвуковой. Но существует и вполне правдоподобное земное объяснение происшествию в Розуэлле. Речь идет о проекте МОГУЛ, созданном для обнаружения атомных испытаний противников. Учеными было установлено, что с помощью радиовибраций можно распознать местонахождение взрыва. Поэтому в специальной лаборатории Университета Нью-Йорка ученые и студенты создавали метеозонды с отражающей поверхностью, по сути, идеальные звукоуловители. По виду они напоминали воздушных змеев из фольги, эффектно переливавшихся на солнце. В связке цепью их запускали на большую высоту, откуда они должны были следить за поверхностью земли. Запуск производился в Уайтсенде, на испытательном полигоне штата Нью-Мехико. Именно эти кубы и шары жители принимали за НЛО, а поскольку проект был секретным, их никто не разубеждал. К тому же замысел ученых оказался несостоятельным, после чего проект Магул свернули. Зонды быстро приходили в негодность и разрушались, а их обломки обнаружил на своем поле Макбразил. Нашлось объяснение и для загадочных дощечек с иероглифическим орнаментом, принятых за послание иной цивилизации. Зонды для прочности были проклеены специальной лентой, выпускавшейся на фабрике игрушек и у всех ленточных материалов имелась яркая маркировка — цветочный и геометрический орнамент, напоминавший иероглифы. Остатки такого орнамента и были найдены на месте крушения, а потом приняты за послание инопланетян. Однако подросший сын Джесси Марселла и другие исследователи инцидента в Розуэлле продолжали утверждать, что явились свидетелями удивительных событий.